Глава 20 Я проснулась от сильных толчков своих девочек. Голова кружилась, тело тряслось мелкой дрожью. О, похоже, начинаются роды. Прислушалась к сильному шуму и поняла, что-то не в порядке. Надела платье, так как брюки мне точно сейчас не понадобятся. И только приоткрыла дверь комнаты, как в гостиную залетело около восьми сильных оборотней, по запаху вигары. Они окружили со всех сторон Елену. Вот чёрт! И что делать? Закусив губой, я стала настраиваться на эмоции своего мужа. «Так, и где он?» «Боль. Сильная боль. Много крови. Но жив и рядом. Как до него добраться, чтобы помочь?» Прислушалась к разговору, который раздавался из соседней комнаты. Из беседы стала понимать, что Елену назвали немезидой, но она старалась обсмеять Альфу. Я почувствовала в голосе Верховного Альфы полную уверенность в своей правоте и ужаснулась тому, что сейчас будет. В комнату вошел неизвестный мужчина и со злостью сказал «Привет, любимая!» «Ну, привет, лёша Какими судьбами?» Мимо пробегал и решил зайти в гости, лениво пропела девушка. «Ну что ты, родная, тебя искал! Столько лет прошло, а ты у меня в крови так и сидишь!» Прорычал Алексей. «Переливание сделай, обнови кровь, а то, смотрю, совсем змеиная стала. Странно, почему еще не зашипел?» С правдивым удивлением сказала Немезида. Мужчина от ее слов стал хохотать, а когда прекратил, посмотрел на Елену и сказал. «Черт! Знаешь, а так даже интересней. Ты и раньше дикой кошкой была, а сейчас просто тигрица. Будет очень забавно с тобой жить-поживать и детей наживать. У тебя проблемы с классификацией животного мира, Алешенька. Но я могу напомнить, раз ты такой необразованный мушлан. Кошки и волчицы относятся к отряду хищных, но кошка и тигрица из семейства кошачьих а волчица из семейцев псовых. Рот собака, вид волк. Так что рот закрой, так эффективно зашел, а как рот открыл, сразу бред стал нести. И дети, какие дети. Насколько я знаю, такому гаду, как ты, и такой твари, как я, не судьба обзавестись маленькими ангелочками. Мы для них сильно вымараны в крови. Так что пошел в задницу со своими желаниями, подлюка. Сука, ну ничего, я с тобой еще разберусь.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 Агрессивно рычала Елена, специально выводя всех из себя. Моё тело пронзило боль, и я чётко услышала послание Елены в своей голове. «Вадим ранен, помоги ему. Ты невидима, он тоже, но поторопись. Когда закончишь, спрячьтесь дома. Я их задержу, но думаю, надолго меня не хватит. У вас около получаса. Действуй». «Святая жрица, и что теперь? Мне можно идти в гостиную?» Руки затряслись, ноги не слушались, в животе все скрутилось в узел от страха, но я пошла вперед, медленными шагами, осторожно наступая на пол, чтобы не скрипнула половица. Когда я дошла до середины комнаты, обходя оборотней, Елена кивнула мне головой, но никто на это не обратил внимания, а меня и подавно не заметили. Я вышла из гостиной, прошла по коридору и увидела Вадима, который лежал на полу весь в крови. Присела на корточки и стала смотреть состояние мужа. Четыре выстрела, два в живот, по одному в плечо и левую ногу. Сволочи! В спине кольнуло, низ началось сжимать и отпускать. Ох, как не вовремя эти твари явились сюда. Интересно, сколько у меня времени? Если я помогу Вадиму, то сил народа совсем не будет. И как быть? Пощупала раны, черт, он выживет, но будет отходить примерно сутки. Если его не убили, значит, у Верховного Альфа есть планы на Вадима. «Перетащить точно не смогу. Не по моим силам и не в моем состоянии. Значит, помогу так, чтобы он оклемался быстрее. Мне нужен нож, чтобы вытащить серебряные пули. Нож только в кухне, значит, дорога туда». Доковыляла, как толстый слоник в кухню, взяв нож, пошла назад. Положила ладонь Вадиму на грудь, а левой рукой стала выкорчевывать пули из рваных дыр в теле. Знаю, что не стерильно но мне главное их удалить, а инфекцию я уберу силой лифины когда вытащила четыре пули, положила их мужу в карман-шорт на память, если, конечно, выживем. Вадим все это время не подавал признаков жизни, лишь только слабый пульс свидетельствовал, что надежда еще есть. После того, как в теле не осталось серебряных пуль, муж смог выдать стон, но я прикрыла ему рот рукой, качая головой. Вадим посмотрел на меня пронзительным взглядом, и я показала ему на дверь кладовки, которая была недалеко от нас. Он кивнул, через боль приподнялся, держась за стенку и за меня. Так мы и дошли до комнатки. Открыла свободной рукой дверь, стараясь сильно не шуметь. Когда зашли с Вадимом внутрь, тут же помогла ему опуститься на пол. Я даже порадовалась тому, что я помешана чистоплюйка, ведь эта кладовка была чистой и просторной. Все лежало на своих местах и радовало глаз своей безукоризненностью. Боль снова вернулась, постояв немного, пока она не прошла. Я подошла к полкам, где были новые половые тряпки. Вода в пятилитровых бутылках и ведра. Налила воды в ведро и намочила тряпку. Потом вышла в коридор, где следы крови вели дорожка к нашему тайнику. Вытерла пол, чтобы не проследили наше движение. И вновь пошла в кладовку. Вадим лежал на полу и прерывисто дышал. Потрогала его лоб. Горячий. Значит, в крови осталось серебро. Выхода нет. Нужна моя помощь. Постараюсь вывести эту гадость, насколько хватит сил, но тратя только половину внешнего резерва. Чувствовала я себя не очень хорошо. Разве так должно быть при беременности? Я понимала боль, но меня трясло, и все плыло перед глазами. Может, у меня все плохо? С малышками что-то не так? Нужно помочь своему мужчине, ведь без Вадима я буду обречена. Значит, нужно поставить его на ноги поскорее». села на колени и положила голову Вадима на живот. Можно сказать, почти легла на него, потому что сил совсем не было, чтобы сидеть. Уткнулась носом ему в грудь, ладонями обхватила плечи и направила силу Лифины в тело своего мужчины. Горячий поток энергии проходил через меня, отчего закрывались глаза. Я уже не понимала своего состояния то ли от усталости, то ли от тупой боли, но все же подсознательно, глубоко в душе надеялась, что все будет хорошо. Главное сейчас помочь Вадиму. Я даже не сразу осознала, как открыли дверь, и в кладовку зашел огромный оборотень. «Тут никого нет», — громко сказал он. «Как нет? Куда он мог исчезнуть, если в нем четыре серебряные пули? Он должен быть без сознания. И где маленькая беременная лефина?» Слова с трудом доходили до моего сознания, но все же доходили. «Тут никого нет. Ладно, пойдемте на собрание. Все оборотни давно уже на месте в лесу». зарычал Верховный Альфа. «Нам уже никто не помешает провести мой справедливый суд!» «Так точно, Альфа!» Покорно произнес Вигар. Оборотень вышел, закрыв за собой дверь. Я лежала на Вадиме уже совсем без сил. Энергия больше не шла, позволяя мне расслабиться. Все, что могла дать Вадиму, я отдала. Приподняв голову, нежно провела рукой по щеке оборотня. И тут же мою руку накрыла ладонь Вадима. Я улыбнулась из последних сил, глядя в родные глаза. Слезы выступили от счастья, ведь у меня все получилось. «Малышка, как ты себя чувствуешь?» – тихо прошептал мужчина. «Как-то не очень». «Прости, солнышко. Прости, что не уберег и не предвидел». «Я... Спаси Лену. Она нас спасла, накрыв невидимостью. Боюсь, у нее все плохо. Она... Она... Спаси!» Сил говорить совсем не было, но я старалась изо всех сил. «Наташенька, не беспокойся. Я помогу ей». «Все сделаю для нее!» «Хорошо!» — тихо промычала я, закрывая глаза. «Отдохни! Я сейчас вызову своих людей по телефону, и уже должны были привести знахарку. Так что потерпи чуть-чуть и отдохни пока. Силы тебе понадобятся еще!» Угу! Уже засыпая, просипела я. Мозг перестал посылать сигналы, а сон захватил меня, что я с облегчением приняла, надеясь на маленький покой от боли. Как только Наташа заснула, Вадим осторожно поднялся и уложил ее аккуратно на бок. Вышел из кладовки, прислушиваясь к посторонним звукам, но никого в доме не было. Он потихоньку доковылял до кухни, где вчера оставил свой телефон. Взял сотовый в руки и, тяжело дыша, набрал номер. Силы потихоньку пребывали, но все равно было тяжко. Ему бы еще часика три отдохнуть, и он был бы уже полностью здоров после помощи своей девочки Но, к сожалению, времени нет. поэтому нужно действовать с умом и оперативно. В первую очередь позаботиться о безопасности Наташи, потом отнести ее на кровать в спальню. Еще нужно поторопить знахарку и поставить надежную охрану у их дома, а затем пойти на этот чертов суд. До Сергея он так и не смог дозвониться, но команда брата и самые верные его люди были на связи. Парни порадовали, сказав, что приедут в ближайшее время. Удовлетворившись ответом, Вадим пошел к своей жене, которая беспокойно ворочалась во сне, всхлипывала и стонала. Он поднял девушку на руки. Хотя мышцы ужасно болели, он через боль понес ее в комнату. Уложил в постель и нежно провел пальцами по щеке. «Девочка моя, держись. Сейчас придет знахарка. Она тебе обязательно поможет. Ты будешь в безопасности под охраной моих людей». Тихо прошептал он, но в ответ услышал лишь стон. Вадим скрипнул зубами от злости на себя и всех оборотней в его поганой стае. Нужно было сразу разорвать горло Верховному Альфе, чтобы это сволочь не мешала спокойно жить его семье. «Не мези да в опасности. Где же парни, черт возьми?» – размышлял он. Подошел к шкафу, достал чистую футболку и джинсы. «Да какая разница, в чем пойду?» – подумал Вадим. «Все равно одежда будет разорвана». В дверь постучали, и он, прихрамывая, быстро добрался до неё Открыл, и в комнату зашли два вегара — Миха и Динамит. «Извини за задержку. Ехали на максимальной скорости», — сказал с оправданием Миха. «Где Серёга?» — с нетерпением спросил волк. Бросился в лес к Лене. «Скажу честно, он сейчас неадекватен». «Ничего, я тоже сейчас не добрый Правда, помят, но ничего. Думаю, что сил хватит разорвать эту подлую скотину», — прорычал он, думая о своём наставнике. «Надеюсь. Давно нужно было отправить на пенсию этого зазнайку», – проворчал динамит. «Все, мужики, я пошел. Берегите мою девочку. Отвечаете за нее головой», – проговорил Вадим и взялся за ручку двери. «Хорошо», – ответили вегары одновременно. Вадим почти вышел за дверь, но резко повернулся к ним и прошипел. «Где вашу мать эта знахарка? Через полчаса будет на месте, не волнуйся. Мы недавно звонили на пост охраны». «Сказали, что она скоро будет у нас, максимум полчаса. Так что скоро будет». «Хорошо». И Вадим вышел из дома, направляясь в сторону леса. Через некоторое время остановился и стал раздеваться, превращаясь в черного волка. Подхватив одежду зубами, бросился к месту сбора оборотней. «Елена. Я стояла посреди поляны, а на шее у меня блестел серебряный ошейник, который не давал мне нормально дышать». Совсем не хотелось вспоминать о том, как эта красота появилась на моей шее. Одно слово рвалось из горла. Ублюдки. Особенно Верховный Альфа и Лёша. Хороших слов совсем не находилось в моей голове. Только отборный мат, причём трёхэтажного состава. Видимо, для таких отморозков и придумали жаргон и мат, чтобы хорошие слова не поганить. Алексей Макаров — мой бывший несостоявшийся жених, который любил меня безумно. Когда на сцене появился Пригольский, то он маленько побрыкался, а потом вместе со своим отцом сдал меня этому чудовищу. Да если бы только меня, ведь они, переживая за свои тухлые шкуры, сдали мою семью этому выродку, чтобы выманить меня из убежища. И когда Пригольский со своими псами кромсали мою семью у меня на глазах, эти трусы следы заметали, почищали в безумном страхе, что их постигнет гнев и недовольство влиятельного оборотня.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 «Я тебя, родная!» — со скалом произнес он. Потом посмотрел на верховного Альфу и сказал, «Я требую выполнения ваших обязательств по договору, который мы заключили». «Помню, помню! Ну что же?» Повернувшись к присутствующим оборотням, Альфа громко произнес, «На внимание! Хочу сказать, что я заключил деловое соглашение со стаей серых волков. Не буду вдаваться в подробности, но вкратце скажу так. Нам помогли решить проблемы с Немезидой.